Глава двенадцатая. «Сопляк». Павел вошел во двор дома и сразу увидел вдалеке знакомую фигурку на детских качелях. Лиза медленно раскачивалась, время от времени отталкиваясь от земли ногой. Заметив Павла, она вскочила и махнула рукой. «Привет!» «Ты как здесь давно?» Павел покосился на красные пальцы Лизы. «Замерзла, наверное. Я сначала к тебе домой зашла. Меня нора чаем напоила». Потом она на дежурство ушла, а я вот здесь тебя решила дождаться. Пойдем обратно в квартиру? Я бы поел». Павел вспомнил бутерброд, отданный собаке на кладбище, и сглотнул. «Я пришла сказать, что ничего не знала о Тимуре и его выступлении. Я бы тебя предупредила. Ты же не думаешь, что я не думаю. Если не хочешь домой, пойдем в кафе. Здесь недалеко. Называется Стекляшка. Через час Шарьяш туда подойдет». Я ему только что звонил. А мы пока перекусим. Пока ждали заказ в кафе, названном стекляшкой из-за огромных панорамных окон по всему фасаду, Павел зачем-то рассказал Лизе о том, что ему пришлось пережить в кабинете ночлаба. Как тот в гневе обозвал его сопляком. А еще Виктор, ну, тот, что в РОПТ работает, который Шарьяжу про стрит рассказал и дал видео с отцом. Меня спрашивал про всех, кому я успел рассказать про проект. «Я за тебя поручился». Павел несмело улыбнулся. Про то, что проект, возможно, закроют, он говорить пока не стал. Принесли заказ, и Павел принялся жадно есть. Перед Лизой официант поставил чашку кофе и тарелочку с пышным бисквитом. Лиза сделала маленький глоток, пробуя на вкус напиток. Подняла брови, одобрительно кивнула и отломила ложечкой бисквит. «Как ты собираешься поступить с Тимуром?» «Набью морду». Павел отодвинул пустую тарелку и посмотрел сначала на вход, а затем на часы мобильника. «Где же Шарьяж? «А как ты думаешь, Инна?» «Она все знала?» «Инна, ты видела, что творится в сети?» «Это как раз она устроила!» «Помогает своему дружку пиарить новый роман, царевна математики!» раздраженно выговорил Павел, услышанный от Виктора Ник. Везде репостнула ссылку на выступление и завела дискуссии на тему... Кого важнее спасти, Эйнштейна или сантехника? Небось, статистику собирает. Я пока ехал в метро, посмотрел комментарии. Многие ее поддерживают. А я Норе, пока мы пили чай, все рассказала. Теперь-то это не секрет. А она посмеялась. Представляешь? Потом грубо выбронилась и добавила, что напустит в сети на детишек своих друзей-врачей. Пусть, мол, поплавают с мелюзгой в этом прудике. Расскажут, что такое естественный отбор и кто выживает в итоге. «Умная щука или глупый пескарь?» У Лизы зазвонил телефон. Она молча выслушала, что ей говорят на том конце беспроводной линии, коротко ответила «Перезвоню» и посмотрела на Павла. «Это Инна. Хочет пообщаться. Не по телефону. Мне кажется, она будет выпытывать, как ты отнесся к выступлению Тимура и шумихе в сети. А еще, я думаю, Инна не одна. С Тимуром. Потому что разговор она поставила на громкую связь. «Зови их сюда, в кафе». Я выйду, дождусь, пока они придут, потом вернусь. Паша, ты же не будешь прямо здесь Тимуру, ну, морду бить? Здесь нет. Ты боишься, эта парочка решит, что ты предательница? Нет. Пусть ответят за свои поступки. Действие рождает противодействие, так дед говорил. Тимур с Инной пришли очень быстро. Павел только успел рассчитаться за обед и заказать Лизе еще кофе. Он едва не столкнулся с ними на входе, увидел, как в людском потоке мелькнула ненавистная челка и рванул за угол. Выждал пять минут и с независимым видом вернулся в кафе. На том же месте, где недавно обедал Павел, теперь восседал Тимур, изображая из себя знаменитость. В черных очках он снисходительно оглядывал зал, будто ожидая, что к нему вот-вот все кинутся за автографом. Инна сидела рядом с Лизой. Увидев Павла, знаменитость сразу съежился, Но потом снова распрямился и съехидничал, повернувшись к Лизе. «Доложилось уже?» Павел подскочил к Тимуру, резко сдернул очки и кинул их на стол. Хрупкая душка от удара повернулась неестественно. Но ни Тимур, ни Павел не обратили на это внимания. Тимур, побледнев, встал, и ему пришлось задрать голову, чтобы смотреть Павлу в лицо. Павел размахнулся, чтобы ударить, но вдруг краем глаза увидел, как девчонки схватились за руки. Я помнился. «Заткнись, трепло литературное!» раздраженно выдавил он и сел рядом с Лизой. Получилось, что трое — Павел, Лиза и Инна оказались напротив Тимура. Тот со злостью посмотрел на подругу и тоже сел. «А что такого? Почему такой кипиш? Я прорекламировал свой новый роман, а заодно и твой проект. Тебе не нужна реклама, что ли? Сейчас спонсоры набегут, еще спасибо мне скажешь». Спонсоры уже мимо пробежали. Проект закрывают. Как? Снова схватившись за руки, одновременно вскрикнули Лиза и Паша, я не думала, что так все будет, правда? Инна умоляюще посмотрела на Павла. Я хотела помочь Тимуру и выяснить все-таки, что люди думают о том, кого спасать. Неприятно признаваться в том, что была не права, но нужно. Инна помолчала и твердым тоном закончила: даже сантехники в большинстве написали, что если обязательно выбирать. Спасать нужно Эйнштейна. Это, мол, будущее Земли. А я все их речи и посты перечитала и подумала, неужели и я такая же дура. Заботиться нужно о своих близких, о семье, родителях. Если я узнаю, что рейс обречен, я подниму волну в сети. Пусть люди спасают тех, кто им дорог. Правда, что проект закрывают? Тимур, ни на кого не глядя, сгреб со стола остатки очков и спрятал в карман. Начала пожидать депутатскую комиссию. Начальство ему приказало пока все работы по проекту приостановить. «Все играетесь, детки? А стрит продолжает убивать!» Все вздрогнули. У стола за спиной Павла стоял незаметно подошедший шарьяш. Он положил на стол планшет, и на экране появилось видео. Мужчина в сером плаще и широкополой шляпе, потягиваясь и хромая, отходит от такси, в которое садится девушка с платиновыми волосами. Такси резко выезжает на проезжую часть и сминается под кабиной несущейся фуры. Тимур громко хрустнул пальцами и виновато посмотрел на всех. У Инны застыло лицо, в глазах показались слезы. Павел сжал кулаки, бессильно стукнув ими по столу. Лиза, увидев, как хромает и потягивается человек, отошедший от такси, зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Почувствовала удушье и рухнула в темноту. «Не так, не так! Мы проходили в лагере оказания первой помощи! Нужно дать доступ воздуху! Расстегнуть вот здесь и голову!» Лиза очнулась и обвела взглядом склонившиеся над ней обеспокоенные лица. Потом резко отодвинулась от Павла. Оказывается, она сидела, прислонившись к его плечу, и он обнимал ее рукой. «Все нормально, у меня бывают обмороки, ничего страшного». Павел, расстроенный тем, как Лиза отпрянула, будто он был ей противен, Буркнул. «Еле поймал тебя, ты почти упала». Лиза нашла под столом его руку и мягко пожала, отчего Павел сразу перестал обижаться и смутился. Лиза ткнула пальцем в планшет. «Это же он? Стрит? Есть другие видео, где можно рассмотреть лицо? Ребята из Робт работают в связке со следаками. Должны проследить по камерам его путь. Ну, там, где камеры есть, конечно. А нам что, ждать?» «Пока твои ребята принесут в клювике информацию?» Зло прищурился Павел. «А ты что предлагаешь?» В ответ ощетинился Шарьяш. «А я предлагаю допросить Сутулова, ухажера Норы. Дождемся, когда он домой придет. Зайдем. Свяжем и...» «И что?» «Допросим», — Павел смутился. Вспомнив убогую обстановку дома Аркадия, он вновь засомневался, что Аркадий — это стрит. «Мне кажется, это не он» не Аркадий». Лиза снова ткнула пальцем в планшет. «Все-таки Аркадий выше». «Но он также подтягивает потягивает бок». И интересовался Павлом и его проектом. И про Сутонина спрашивал. Инна ободряюще посмотрела на Павла. «Конечно, надо допросить», оживился Тимур. Павел дернулся. «Тебе пора», холодно обратился он к Тимуру. «Вторую главу своего гениального романа придумаешь сам». Тимур, зло глядя на Павла, быстро набрал на телефоне номер и проговорил в мобильник. «Вы просили меня дать интервью о моем новом романе? Так вот, я согласен. Говорите, время и место встречи». Он встал из-за стола и кивнул Инне. «Ты со мной?» Инна отрицательно покачала головой. «Ну и оставайся тут. С ними». Тимур выскочил из кафе. Инна всхлипнула. Лиза погладила ее по руке. «Ты права. Подозрительный он, этот Аркадий». Теперь Павел, одобряюще кивнул Инне и, подняв брови, вопросительно посмотрел на Шарьяжа. Вопрос состоял в том, как деликатнее дать понять девчонкам, что допрос с мордобитием для них не то событие, на которое нужно стремиться, даже если очень хочется помочь. «Э -э, «Мы вдвоем с Шарьяжем пойдем к Аркадию и все вам потом расскажем, да?» Павел опять поднял брови и посмотрел на Шарьяжа. «Да, нечего вам там делать». Наконец догадался поддержать тот Павла. «Конечно, мы там будем только мешать». Инна сквозь слезы улыбнулась Павлу. «Мы будем ждать». Лиза тоже улыбнулась Павлу. «Когда вы все сделаете и нам позвоните». «Конечно». Павел облегченно вздохнул. «Мы вас сейчас проводим, а потом продумаем детали завтрашней вылазки». Теперь вопросительно поднял брови Шарьяш, но Павел отрицательно качнул головой, мол, молчи. И Шарьяш промолчал. Спустя час оба сидели на скамеечке на детской площадке во дворе дома Павла. Быстро темнело. Поднялся ветер. Он гнал по небу, сбивая в кучи серо-бурые дождевые облака. «Подождём, когда он потушит свет?» «И когда на улице совсем стемнеет, чтобы нас из окон дома видно не было. У него двор не освещается, только фонарь над калиткой и светильник над дверью в дом. Слабый совсем. А собаки?» Залают. Вначале шумнём и послушаем, как они отреагируют. Если начнётся дождь, ухажёр запустит собак в дом, как в прошлый раз. Тогда подойти нам ничто не помешает. Ну что, пошли? Пошли. Под старой черёмухой было относительно сухо. Дерево огромной кроной с густой листвой и массой искривлённых, тянущихся в разные стороны веток прикрывало свои корни от дождя. Но иногда От слишком резкого порыва ветра листья вздрагивали, и тогда капли беспорядочными брызгами срывались вниз. Павел сидел на корточках и занимался делом, накрывшись курткой и спрятав от дождя планшет. За последние дни накопилось много работы, а времени на выполнение заказов катастрофически не хватало. И сейчас Павел, воспользовавшись вынужденным бездействием, наверстывал упущенное. Шарьяж стоял рядом прислонившись к толстому стволу, и следил за окнами дома. В мокрой темноте окна светились желтыми нечеткими пятнами. Время от времени за ними мелькала тень. Тогда Шарьяш настораживался. Но тень пропадала, он успокаивался, снова прикрывал глаза и продолжал вспоминать. Ее звали Ирина. Айрин, как назвала она сама себя. У каждого в отряде телохранителей, возглавляемого Виктором, был позывной у виктора шаман у него шарьяж а она едва появившись в отряде представилась как айрин ну айрин так айрен для краткости ее сразу переименовали айра женщины в отряде были правда не столько женщины сколько боевые подруги сильные умные бойкие обычно они сами выбирали заказы виктор им разрешал аайра не спешила стать своей и вначале сторонилась как шумных боевых подруг, так и парней, обращаясь ко всем на «вы». «Снайпер», — при первом знакомстве коротко представил ее отряду Виктор. Шарьяш попал с ней на один заказ спустя несколько месяцев после того, как Айра пришла в отряд. Им предстояло охранять караван из трех фур. Шестеро из отряда на трех машинах сопровождения по одной на каждую фуру. Караван с грузом двигался из Челябинска К автомобильному пункту пропуска Кайрак в Костанайской области и далее в Астану. На границе предполагалось передать сопровождение местным отряду охраны из костаная Не доезжая 70 километров до Кайрака, Шарьяж почувствовал первый всплеск. Не теряя времени, он открыл окно машины и выстрелил в воздух. Затем остановил машину, распахнул дверь и, сгруппировавшись, перекатился в кювету дороги. Очереди раздались одновременно с нескольких сторон. В какофонии перестрелки, криков и мата натренированный слух уловил одиночные выстрелы, раздающиеся через равный промежуток времени. Так на войне действовали снайперы. Через 15 минут бой закончился. Со стороны нападавших больше не стреляли. Послушав стоны и ругань, молниеносно выглянув из укрытия, чтобы оценить обстановку, Шарьяш зычно провел перекличку, больше всего почему-то опасаясь за Айру. Услышав «здесь», сказанное тихим голоском откуда-то сверху, почувствовал радостное облегчение и страшно удивился. Нужно проверить фуры и дальнобойщиков, нужно понять, насколько серьезно ранен один из отряда, и оказать необходимую помощь. Нужно, наконец, выяснить, кто напал. Допросить языка и принять еще кучу важных решений. А он радуется тихому здесь. Спустя полчаса нападавших в количестве девяти человек стащили во враг рядом с дорогой. Вокруг с оружием наперевес, стояли и курили свои. Дальнобойщики проверяли повреждения машин и груза, а Шарьяж, спрыгнув во враг, переворачивал по очереди каждого убитого. Постепенно возбужденные разговоры наверху смолкли. Пятеро из девяти нападавших лежали и одинаково смотрели в небо. У каждого, точно в середине лба, зияла аккуратная кровавая точка. «Это снайперша? Айра?» – недоверчиво пробормотал кто-то. «А где она?» Ребята переглянулись. Айры не было. А Шарьяш почувствовал второй всплеск. «Мордой в землю!» – заорал он. И ребята, привыкшие к его всплескам, безоговорочно попадали в траву. Очередь и одиночный выстрел раздались одновременно. Еще полежал слушая тишину, и крикнул. «Айра!» «Здесь?» Опять раздался откуда-то сверху голос. «Все, это был последний!» «Затаился гад!» «Помогите мне спуститься, ребята!» «Я, кажется, ногу подвернула!» С крыши фуры, что стояла посередине, показалась винтовка, а затем и сама Айра. «Ты как туда залезла?» шаряж и водитель, помогая девушке спуститься, прикинули высоту, и оба, не сговариваясь, покачали головами. «Мне не впервой!» — пропыхтела она, чуть задерживая взгляд на лице Шарьяжа, по виску которого тонкой струйкой стекала кровь. «Ты ранен?» «Нет». Шалея от ее непривычного «ты» и беспокойства в голосе, хрипло выдавил Шарьяж и нарочито равнодушно сказал «Показывай ногу. Перевяжем твою боевую рану». Шарьяж очнулся от того, что Павел стукнул его по ноге. «Свет погас. Пошли?» «Пошли». Пока Шарьяш ковырялся с замком, Павел осматривал двор. Собак не было. Возможно, как и предполагал Шарьяш, хозяин запустил псов на ночь в дом. Когда Павел спросил, что они будут делать с собаками, если встретят их внутри, Шарьяш коротко ответил «по обстоятельствам». И Павел, помня, чем закончилась первая встреча с собаками, перестал беспокоиться. «Готово». Шарьяш первым вошел в дом. Сделал несколько шагов, освещая себе путь фонариком, и остановился. Павел, кравшийся за ним по пятам, уткнулся лицом во влажную куртку и осторожно выглянул. Обе собаки сидели напротив. Они не лаяли, не скулили, лишь напряженно шевелили хвостами. Но было почему-то понятно, что злоумышленников пропускать в дом они не собираются. Прошла минута томительного ожидания. Наконец, Шарьяш сделал шаг вперед. Тогда один из псов, более крупный и, очевидно, главный, громко гавкнул, а потом зарычал. Шарьяш сделал еще один шаг. Пес лег, продолжая рычать. Второй заскулил. «Что там? Джек, пальма!» Вспыхнул свет. На лестнице из мансарды показался Аркадий. В полосатой пижаме и домашних шлепанцах. «Паша? Что случилось? Что-то с Норой?» Аркадий быстро насколько позволяли шлепанцы, спустился вниз и подошел к приятелям. «Ты правда думаешь, что это стрит?» Павел скептически оглядел мятую пижаму и поношенные тапки Аркадия. «Нет, конечно, его кто-то подставляет. Вот он сейчас и расскажет, как оказался у тебя дома и почему интересовался работами твоего отца и академиком Сутониным. Правда?» И Шарьяш, перешагнув через пса, так и лежавшего перед ним, размахнулся и ударил Аркадия в лицо. «Вот, смотрите!» Аркадий задрал пижамную куртку и показал уже желтеющую, огромную гематому на боку. «Я думал, ребро сломали. Рентген даже сделал. С работы отпросился, чтобы в поликлинику сходить. Сказали, что ничего страшного, просто сильный ушиб. Ходить больно, поэтому и преподаю на этот бок». «А как выглядел бандит, который на тебя в подворотне напал и ударил?» Так темно же было. В плаще или куртке такой длинный, капюшон на голове. Лица не разглядеть. И ничего не отобрал. Мобильник, деньги. Шарьяш и Павел сидели на кухне Аркадия за столом. Аркадий, с опухающим на глазах черно-красным кровоподтеком на скуле, сидел напротив. Собаки лежали у его ног. Ну, он ударил, я упал. Потом он обшарил карманы, достал телефон. Фыркнул как-то презрительно и на землю бросил. «И как, пнёт меня? Вот сюда!» Аркадий опять потянулся к пижаме, чтобы продемонстрировать гематому, но Шарьяш раздражённо махнул рукой. «Не надо, мы уже видели!» «Про нору расскажи!» Аркадий опустил голову и принялся теребить пуговицу. «Давай, давай! Никто тебя не съест! Колись, мужик!» Шарьяш встал со стула. Аркадий дёрнулся, а Джек зарычал. Не обращая внимания на такую реакцию, Шарьяш зажег газ, побренчал пустым чайником, налил в него воды и поставил на огонь. «У меня пряники свежие есть, шоколадные!» встрепенулся Аркадий. «Ты говори, говори, не отвлекайся!» Шарьяш снова уселся на стул. «Я состою в клубе знакомств. Я же не женат и никогда не был. Сейчас решил попробовать. Сослуживец так нашел себе вторую половину» он меня изрегистрировал и анкету помог заполнить адрес электронный создал я вообще в интернет не захожу не моё это ну вот я пришел после рентгена домой а у меня на электронной почте письмо лежит а там фото норы ее имя и адрес я подумал что это из клуба предлагают познакомиться и пошел ждал ее во дворе на скамеечке Там на детской площадке скамейка есть. Оттуда видно всех, кто в подъезд заходит и из подъезда выходит. Нору издалека увидел. Она с хозяйственными сумками шла домой. Ее трудно не заметить. Она такая... Необычная, — закончил за Аркадия Павел. Он представил очень короткую стрижку тетки. Белые волосы и темные глаза. Ну и фигура ничего так, спортивная. Я пошел к ней навстречу. Не знаю, что произошло со мной. Я растерялся. Споткнулся и начал валиться прямо на нее. Она меня толкнула, прямо в больной бок. Сильно. Я упал. Расшиб лицо, из носа пошла кровь. Дальше вы знаете. Все помолчали. Шарьяж снял с плиты чайник. Доставай свои пряники. Из не держи. Нам нужно все выяснить. А можно мне переодеться? Неудобно в таком виде. Наверх не пойдешь. Пока. Мы еще не все вопросы задали. И как-то это подозрительно, то, что ты рассказываешь. И в бок тебя ударили, и адрес Павла подбросили. Кто? Есть кто-нибудь в твоем окружении, кто балуется гипнозом? Экстрасенс. Ты вообще где работаешь? Бухгалтером в библиотеке. Здесь недалеко. Там же подрабатываю курьером. Отношу и забираю книги у читателей с ограниченными возможностями. Пряники в шкафчике, вон там. Аркадий показал Павлу на двустворчатый шкаф, висящий на стене у окна. Он повернулся к Шаряжу, который достал три кружки и разливал чай. «Какой гипноз? Ну что вы? У нас книги, выставки, встречи с писателями. Я бы себе нагипнотизировал зарплату побольше, если бы смог». «Еще и шутишь», — Шаряж хмыкнул. «Ну, я так понял, убивать меня вы не будете, и бить снова, я надеюсь, тоже? Может, объясните, что случилось?» «Аркадий, а вам нора нравится?» Павел достал пакет с пряниками, выложил их на тарелку и полюбовался. Пряники блестели глазурью и изумительно пахли. «Да?» «А вы ей как думаете?» «Ну что вы, Павел, разве я ей пара? Она умная, красивая, самостоятельная. А я старый, вялый холостяк. Зарабатываю мало. От меня пахнет собаками. Жилье у меня, сами видите, не очень». Я жду, что Нора вот-вот скажет, что мы расстаёмся. А почему старый холостяк? Почему не женился? Шарьяш оглядел стол Аркадия и пошёл наверх, сопровождаемый настороженным Джеком. Когти пса процокали по полу, потом по лестнице и затихли в мансарде. Когда оба вернулись, Аркадий рассказывал Павлу свою историю. Шарьяш протянул тёплый байковый халат. Аркадий сразу его надел, запахнулся, поморщившись от застарелой боли в боку, и благодарно улыбнулся. Отец мой был ветеринаром, а мать хотела стать артисткой. Ей нравилось веселье, шум, внимание. Непонятно, как мать с отцом стали парой, он никогда об этом не рассказывал. В конце концов, случилось то, что случилось. Мать сбежала от нас с артистом из гастролирующего театра. Мне было двенадцать. В моей жизни мало что изменилось, мною всегда занимался только отец. И на детских фото мы почти везде вдвоем. Я научился готовить и делать все по дому, пока папа был на работе. Он больше не женился. Наверное, боялся пережить еще одно разочарование. Я иногда думаю, что этот страх передался по наследству. Все кажется, что я недостоин, что меня бросят. И мой возможный ребенок от этого пострадает. Несколько раз пытался ухаживать за женщинами, но потом уходил. Сейчас я стал более популярен. Аркадий невесело рассмеялся. Одинокие женщины после сорока меньше смотрят на внешность и характер. Главное, чтобы не пил и деньги в дом приносил. Остальное они и сами могут. Лишь бы не одиночество. Такая вот женская политика. Это меня в клубе знакомств просветили. Павел, сам не зная зачем, с молчаливого согласия Шарьяжа рассказал Аркадию про смерть отца и поиски убийцы. «Извините за мордобой. Очень вы подозрительный». «Представляю. А вы, Паша, обращайтесь, если будет нужна моя помощь. Я понимаю, каково это — жить без родителей». Втроем, когда в ней приятели Шарьяш, Павел и Аркадий пили чай. За окном моросил дождь. Собаки лежали под столом. На старой кухне было уютно.